И, бросивши горяча сестрам это решительное слово, Екатерина Ивановна сразу же подумала, что она зашла слишком далеко. Сестры переглянулись с видом столь хорошо разыгранного недоумения и возмущения, что и ни одна только Екатерина Ивановна была бы обманута. Покраснели, воскликнули все разом. «Вот, мило, ужасно! Новости! Сударыня!» холодно сказала Дарья. «Вы совсем не выбираете выражений. Прежде чем говорить грубые слова, надо узнать, насколько они уместны». «Ах, это так понятно!» — живо заговорила Людмила, с видом обиженной, но простившей свою обиду милой девицы. «Он же вам не чужой. Конечно, вас не могут не волновать все эти глупые сплетни. Нам и со стороны было его жалко, потому мы его и приласкали». А в нашем городе сейчас из всего делают преступления. Здесь, если бы вы знали, такие ужасные, ужасные люди! Ужасные люди, — тихо повторила Валерия звонким, хрупким голосом. И вся дрогнула, словно прикоснулась к чему-то нечистому. — Да вы его спросите самого, — сказала Дарья. — Вы на него посмотрите, ведь он еще ужасный ребенок. Это вы, может быть, привыкли к его простодушию, а со стороны виднее, что он совсем, совсем не испорченный мальчик. Сестры лгали так уверенно и спокойно, что им нельзя было не верить. Что же, ведь ложь и часто бывает, правдоподобнее правды. Почти всегда. Правда же, конечно, правдоподобна. Конечно, это правда что он у нас бывал слишком часто, — сказала Дарья. Но мы его больше и на порог не пустим, если вы так хотите. «И я сама сегодня же схожу к хрипачу», — сказала Людмила. «Что это он выдумал? Да неужели он сам верит в такую нелепость?» — Нет, он, кажется, и сам не верит, — призналась Екатерина Ивановна. А только он говорит, что ходят разные дурные слухи. — Ну вот видите, — радостно воскликнула Людмила, — он, конечно, и сам не верит. Из-за чего же весь этот шум? Веселый Людмилин голос обольщал Екатерину Ивановну. Она думала, да что же на самом-то деле случилось? Ведь и директор говорит, что он ничему этому не верит. Сестры еще долго наперебой щебетали, убеждая Екатерину Ивановну в совершенной невинности их знакомства с Сашей. Для большей убедительности они принялись было рассказывать с большой подробностью, что именно и когда они делали с Сашей, но при этом перечни скоро сбились. «Это же все такие невинные, простые вещи, что просто и помнить их нет возможности». И Екатерина Ивановна, наконец, вполне поверила в то, что ее Саша и милые девицы Рутиловы явились невинными жертвами глупой клеветы. Прощаясь, Екатерина Ивановна ласково расцеловалась с сестрами и сказала им «Вы, милые, простые девушки, я думала сначала, что вы... простите за грубое слово «хабалки». Сестры весело смеялись. Людмила говорила, нет, мы только веселые и с острыми язычками. За это нас и недолюбливают иные здешние гуси. Вернувшись от Рутиловых, тетя ничего не сказала Саше. А он ее встретил перепуганный, смущенный и посматривал на нее осторожно и внимательно. Тетя пошла к Коковкиной. Проговорили долго. Наконец, тетя решила, схожу еще к директору.